Вагон электрички битком, набитый рабочими ночной смены. Виктор стоит в тамбуре, прижатый к двери, курит и смотрит, как за окном проносятся какие-то огни, и отражения огней в мокром асфальте, подсвеченные снизу, дымы за высокими кирпичными стенами, залитые ярким светом гектары, уставленные неподвижными автомобилями, фабричные трубы с гирляндами красных опознавательных огней. Электричка останавливается. Угрюмые заспанные люди валом вываливаются на перрон, двери захлопываются, и электричка катит дальше. Теперь за окнами темно, и в грязноватом стекле с потеками отражается лицо Виктора и тлеющий огонек его сигареты. Виктор выходит из пустого вагона на пустой перрон. Здесь дождь, блестит асфальт, блестят пустые скамейки. Электричка, блестящая и мокрая, срывается с места и скрывается в темноте. Виктор поглубже натягивает на лоб длинный козырек своей кожаной шапки и, ссутулившись, идет по перрону, шлепая прямо по лужам. Спускается с перрона и сворачивает в темноту, в мокрые кусты. Некоторое время он бредет на пролом, кусты кончаются, начинается лес. Под ногами чавкает, вдалеке взвыла и затихла электричка. Однообразно шуршит дождь в ветвях над головой. Виктор идет уверенно, видно, что путь этот хорошо ему знаком. Лес обрывается внезапно, и, перепрыгнув через кювет, Виктор оказывается на заброшенном проселке. В шагах в десяти от него темнеет силуэт автомобиля. Это маленький вездеход, вроде лендровера или джипа. Виктор подходит к машине, распахивает дверцу и садится рядом с водителем. Человек за рулем сразу же заводит двигатель и включает фары. «Прямо вперед», — говорит Виктор. Машина трогается. Дорога скверная. Машина скачет и подпрыгивает на колдобинах, каскады воды из злу что и дело заливают ветровое стекло. Свет фар выхватывает из мокрой тьмы то наполненные водой колеи, то мокрые стволы деревьев, то верхушки телеграфных столбов с оборванными проводами. — Меньше газу, — говорит Виктор. — Притормозите. Около того белого камня направо. Машина сворачивает и осторожно въезжает на покосившийся мостик. Свет фар скользит по крестам и обелискам заброшенного кладбища. Потом начинается заброшенный дачный поселок. Здесь давно уже никто не живет, аккуратные белые заборчики покосились, буйно разрослась сирень в полисадниках, окна домов заколочены, и только на окраине в одном из домиков желтеет освещенное окошко, в его свете мокнет под дождем развешенное белье. И здоровенный пес, задыхаясь от ярости, вылетает на перерез машине и некоторое время мчится следом в вихре грязи из-под колес. — Подзаброшен дом наш, — декламирует водитель. — Пусто он и покинут смелыми и верными, выросшими в нем. — Помолчите, — сквозь зубы говорит Виктор.